Глава сорок седьмая. Замок пернатых монстров. Микольн. Я старалась не выпускать высокую фигуру Дарта из вида, связанного крепкими путами. Вокруг нас ни одного поселка, только горы и ущелья между ними. И я все время прикидывала, как далеко от меня Дарт, и сколько времени понадобится, чтобы пережечь с помощью холодного пламени крепкий металл. Мы могли бы с Дартом дать бой этому десятку пернатых, Я покосилась на Грифона, который шел рядом со мной. Черные жидкие волосы, затянутые лентой, грубое лицо с квадратным подбородком в шрамах. Грифон был одет в серый плащ, который протерся местами до дыр. Он держал наготове короткий арбалет, уже заряженный стальным болтом, и потому, как он смотрел на Алекса, все явно опасались дракона. А я для них только сопливая девчонка, которая просто попалась им в лапы вместе с драконом. Пока все козыри спрятаны. Никто не знает, что в теле хрупкой девушки большая сила, и мне не терпелось ее использовать. К вечеру на горизонте показался замок, стоящий у подножия высокой горы. Огромный и мрачный из темно-серого камня с многочисленными черными башнями. Замок был окружен высоким забором со сторожевыми башнями по всей длине забора. К замку перекинут мост через глубокий ров. Пристанище Грифонов — неприступное место. Мы перешли мост, перекинутый через широкую реку, в темных водах которой отражалась лордос вымощенный булыжником Подступов к замку, кроме как со стороны моста, я не заметила. Выбраться из замка будет сложно пересекая ворота из черного дерева и кованного железа в груди болезненно заныло. Башни замка впивались острыми пиками в черное небо. Я чувствовала ауру этого места. Мрачную, тяжелую. Словно большой каменный мешок вдруг рассыпался, и каждый из этих камней обрушился на мою голову. Даже дышать стало тяжело. А ноги будто приросли к черным булыжникам, которыми замощен внутренний двор замка. А запах! Этот стойкий запах прелости ударил в ноздри, и я поморщилась. — Что застыло? Топай! — больно толкнув рукояткой арбалета, громыхнул пернатый. Я старалась запомнить каждый угол, который мы обогнули на пути к темницам грифонов. Стены замка, деревянные хозпостройки. У внешней стены приметила деревянную дверь, на которой висел большой замок. Крепость Грифонов имела запасной выход. Только куда он вел? Сможет ли Алекс взмыть вверх, оборачиваясь в дракона? Уходить через мост незамеченными не получится. Не знаю как, но нам нужно бежать. Мне бы хоть парой слов перекинуться с Алексом, знать, где мы и в какую сторону двигаться в случае удачного побега. Предварительно сняв с рук веревки, меня затолкали в камеру с железными прутьями до потолка Алекса к моему счастью в соседнюю. Я глядела место, в которое попало в своем очередном судьбоносном вихре. Черные стены, местами в плесени. Вверху маленькое окошко, через которое внутрь тесно и холодной камеры заглядывала Лордес. В углу стояло ведро для естественных надобностей с ужасным запахом. У стен напротив друг друга две старые деревянные скамьи, на одной из которых я опустилась без сил. Оперевшись спиной о холодную стену, обхватила голову руками. «Алекс, что нам делать?» Я удивилась своему спокойному голосу. «Думать, Ника». Дарт натяжно вздохнул. «Алекс, ты ранен?» «Нет», — ответил Редевинал после некоторого замешательства. «Я чувствую ложь в твоих словах, Алекс», — удрученно произнесла. «Прутие камеры железные», — негромко произнес Алекс. «Я в курсе». «С помощью холодной гнезд ты можешь заморозить против двух местах. Железо станет хрупким, и его можно будет легко сломать. Думаю, одного будет достаточно, чтобы тебе пролезть в открывшийся проем». «А стражник?» Я бросила взгляд на длинный коридор, в конце которого на скамье сидел грифон. «Холодное пламя. И до конца. Николь, не жалей. Иначе они всадят стальной болт, как и обещали». На его крики соберутся все остальные. Тебе нужно добраться до двери в стене. Если идти вверх по течению реки, она выведет тебя на Героль Торгут. Если вниз, в Героль Торкон. В смысле, она выведет тебя, а ты? Сделала акцент на слове «тебя». Им нужен я. Они опять открыли охоту на драконов. Нет, Алекс. Что значит «нет»? Возмутился дракон. Я без тебя никуда не пойду. Я смогу пережечь прутья твоей камеры. «У меня связаны руки стальной нитью, и я не смогу обернуться и полететь». «Пережгу прутья, потом стальную нить», — перечислила спокойным тоном. ну и этого на скамейке». «Не успеем, Николь. Тебе нужно уходить одной. Обратишься в управление Герольда и расскажешь, что с нами случилось». «Ты здесь из-за меня, Алекс. Или вместе уходим, или вместе погибаем». «Николь!» — я все сказала, Алекс. Они не знают, что у меня есть Эгнис. Это наш козырь. Только не знаю, как этим воспользоваться. Алекс громко выдохнул. Я следом. Я расстелила плащ и прилегла на скамье. В камере было прохладно, а голод разъедал изнутри. За весь день грифоны дали только выпить воды из фляги. Голодом решили заморить. пробурчала под нос. Внешняя дверь в помещение тюрьмы скрипнула. И внутрь вошел мужчина с железными чашками и небольшим котелком, в котором торчал половник. Я поднялась и уставилась на старика, который принес еду для раздачи пленникам. Кроме нас, странного вида кашу получили еще несколько людей, которых я постаралась рассмотреть. Среди них заметила молодую, светловолосую девушку. Я вспомнила, как Рассана рассказывала, что в приграничных районах пропадают молодые девушки. Они действительно украдены грифонами. Не так уж все чудесно на Осириусе, как показалось мне на первый взгляд. От выводов поморщилась и набрала железной ложкой желеобразную массу. Каша была совсем постной, но вполне съедобной. Не представляю, как Алекс ест со связанными руками. Я поставила пустую чашку в небольшой проем в железной решетке и вернулась к скамье. Ноги гудели, голова им вторила. Скамья была жесткой и чрезвычайно неудобной, но, немного поерзав, чтобы выбрать позу поудобнее, я практически сразу заснула.